Наконец наступило время, когда людям уже некуда было бежать. Люди сражались отчаянно, но гибли сотнями, окруженные со всех сторон. Пока не осталось их меньше тысячи, лучших из лучших, последних воителей и магов. Они укрылись в последнем замке, опоясав его дополнительными стенами и башнями, укрепив его мощной магией и нарекли «Цитаделью надежды». Когда армии эльфов подошли к стенам цитадели, грянула битва, длившаяся несколько месяцев. Велики были отчаяние и ярость последних защитников человечества. И, как говорят, родилась из этого особая магия, способная противостоять древней магии высокого народа. И разбились о стены цитадели надежды силы эльфов. Дрогнули их отряды и подались в бегство. Тогда покинули воины цитадель и пошли во след за эльфами, поднимая по дороге остатки поверженной человеческой расы. Не щадили люди эльфов, как эльфы не щадили их. Те воины высокого народа, что избегли смерти, навсегда скрылись в тайных своих чертогах. Те же, что не успели, были безжалостно истреблены. И исчез высокий народ с глаз людей. Немногочисленные эльфийские города, которые стояли рядом с городами людей до Великой войны, сравнялись с землей. Потопили эльфийский флот, чудесные корабли, способные бежать против течения и против ветра, сожгли библиотеки с удивительными поющими книгами, созданные мастерами-эльфами. И воцарилось на земле царство человека. Так гласила легенда о Великой войне, И цитадели надежды. Века прошли со времен Великой войны, и снова стали появляться эльфы среди людей. Но приходили они уже без оружия, и, сожалея произошедшим, приносили людям богатые дары. Человеческий век короток, и немногим длиннее память людей. Были дары высокого народа столь щедры, что правители королевств принимали эльфов, не обнажая против них мечей. Тем более, что взамен эльфы ничего не требовали и даже оказывали избранным честь. Уводили их с собой в свои чертоги, даруя им вечную жизнь в наслаждениях и забавах. Барлим, кружащийся сейчас в танце посреди бального зала поющей башни Хрустального дворца, почти не помнил, как во дворце его отца появились эльфы. Память о тех днях стерлась в его сознании, и это не было удивительным. Ведь с той самой первой секунды, когда он увидел красавицу офлексивию, Барлим уже ничего не замечал вокруг. О, офлексивия! Золотые локоны падают на хрупкие плечи. Личика чистой и благородной голубоватой бледности поражает не только красотой, но и внутренним светом ума. Длинные ресницы льют на щеки нежные тени, а глаза синие-синие. Такие синие, что можно подумать, будто не бывает таких в действительности. А линии лица очерчены так тонко и естественно идеально, что обычаи смертных красавиц смазать рожу помадами и румянами, чтобы подчеркнуть достоинство внешности, представляется чем-то невыразимо глупым и грубым, вроде огрских ритуалов. О, афлексивия! Барлин был готов убить любого, кто кинет на эльфийку неподобающий взгляд, но, к счастью, высокий народ столь учтив и галантен, что ни у кого из смертных, а тем более знатного рода, не возникло и мысли проявить при общении с ними хотя бы нотку неуважения. О том мгновение, когда милая Афлексивия, после бесчисленного количества преподнесенных ей стихов и спетых баллад, Пришлось раскошелиться на придворных стихоплетов и министрелей. Наконец открыла ему свои объятия и, пав принцу Барлиму на грудь, призналась в ответных чувствах. Как Барлим тогда не сошел с ума от счастья, непонятно. И сейчас, танцуя в просторной зале, освещенной сияющими золотыми перьями птиц Тиву, он не уставал радоваться своей удаче. Она любит. Красавица Афлексивия. Милая Афлексивия любит его, наследного принца Барлима. Пусть он не молод и не красив, но она любит. Иначе зачем ей звать его с собой в лесной чертог алмазного дома? Он здесь, чтобы они были вместе навсегда. Эльфы даруют ему вечную жизнь и молодость и неисчислимые богатства. Вот-вот, со дня на день, ждал Барлим церемония бракосочетания, которая, как утверждает его любимая, уже готовится. А потом? Что будет потом, когда они станут мужем и женой? Вот удивительно. Помимо мыслей о несравненно счастливом будущем, Барлима частенько, особенно когда он оставался один, посещали и кое-какие другие. Должно быть, папаша Марлеон зря не видел в отпрыске даровитого политика. «На что мне сдалась эта соплюшка Лития?» – размышлял, подустав от восторгов по поводу возлюбленный наследный принц. «Подумаешь, родство с династией Ганилонов. Что могут дать мне и моему королевству эти вшивые гайлоняне? Да еще не равен час ихний король затеет интриги и будет подминать под себя нашу династию» налегая на то, что казна у него чуть поболее нашей. А брак со знатной эльфийкой открывает передо мной широкие перспективы. Ведь люди до сих пор побаиваются высокого народа. И богатств у эльфов не счесть. И магия их гораздо сильнее той, что обладают люди. Вот женюсь и вернусь к себе в марбор. И тогда-то уж вознесется мое королевство над всеми другими, и преклонят колени правителей близлежащих королевств. Сначала они, а потом и венценосные особы дальних земель. Принц Арели, танцующий на языках агатового пламени, оторвался от поющей книги, нашептывающей ему древние баллады о былых славных событиях иного мира. «Мира!» откуда пришел в эту землю его народ. Бросил невнимательный взгляд на тучного старика, что, задыхаясь, кривлялся в центре зала и обратился к своей сестре Афлексивия. «Он еще не надоел тебе?» «Он бесподобен», — улыбнулась принцесса. «Глупость, помноженная на тщеславие и неистовая страсть, дают забавное сочетание. К тому же...» — она беззвучно рассмеялась. Неужели ты забыл, как он ест? Порой я не могу проглотить и кусочка. Так смешно мне бывает сидеть подле него на пирах». «Не тебе одной», — улыбнулся Орелий. «Но все же, твой избранник, сестра, чересчур уродлив даже для человека. Его присутствие в моем дворце оскорбительно для многих из придворных». «Ты забыл свою протеже?» парировала, пожав плечиками о флексиве. «Ту, что ты привел 400 лет назад». Вот уж действительно была потеха. Какие невероятно чудовищные одеяния сооружали наши мастера под ее руководством. И как смешна она была, уверенная в том, что выглядит в них восхитительно. Она снова звонко рассмеялась под своей маской. Не удержался от смеха и принц. «Мне кажется, пора прекращать представление», — сказал Арелий. «Александрию, что сидит напротив меня, скоро станет плохо от смеха». «Да и твой, как бишь его, что-то совсем неважно выглядит. Он красен, как глаз крылатого тельца, и давно хватает ртом воздух, которого ему явно не хватает». «Еще немного, братец», — попросила Флексивия. «Он справился с дыханием нерожденной стрекозы и переходит к кружению белого луча в ясную морозную ночь. Я хочу увидеть, как у него получится кружение белого луча». «В танце тридцать четыре коленца», — напомнил принц Орелий. «Он преодолел шесть, и я более чем уверен, что с девятым ему ни за что не справится. Он просто сломает себе позвоночник и вывихнет ноги». «Ну, я прошу тебя». «Хорошо», — согласился Орелий и опустил руку, которую протянул было к крупному алмазу на стене над своей головой. «Но только окружение белого луча в ясную морозную ночь». Барлим, как того требовал ход танца, высоко подпрыгнул, выбросив вверх руки. Приземлиться на колени ему не удалось, он тяжело рухнул на пузо, больно ушибив ладони. Со второй попытки поднявшись, наследный принц королевства Марборн крутнулся вокруг своей оси. Бальный зал, заполненный золотыми отблесками перьев птиц Тиву, поплыл перед его глазами. В висках тяжко застучала кровь. Сердце, бешено бившееся от недостатка кислорода, треснуло мгновенной, острой болью. Барлим издал гортанный стон и упал. Но снова поднялся и, шатаясь, попытался утвердиться на носке одной ноги, вытянувшись кверху в струну. Нога подломилась, и он опять оказался на полу. Зрение его то меркло, то вспыхивало вновь. «Уже совсем не смешно» вздохнула под маской аффлексиве. «Пожалуй, пора заканчивать». Релик кивнул и коснулся сияющего алмаза. Музыка тотчас угасла, как гаснет от легкого дуновения пламя свечи. Барлим барахтался на полу, выложенном восьмиугольными плитами прозрачного мрамора и искусно инкрустированными крупными ярко-зелеными бриллиантами. Музыкальный ритм, придававший ему сил, пропал, и он вдруг со страшной силой ощутил всю усталость, которой пропиталось его дряблое тело. Мышцы наследного принца свело, в голове заледенело, руки и ноги сделались безжизненными, будто тряпки, а сердце, пару раз сильно трепыхнувшись, остановилось. «Аффлексия!» – мокрым ртом провыл Барлим и дернулся в судороге. Когда же конвульсии отпустили, его жизненной энергии хватило лишь на то, чтобы договорить имя возлюбленной. «Вия!» – хрипло гукнул Барлим и вытянулся на полу.